малин. В Урмберге темно, как в могиле. В окнах домов, составляющих то, что в Урумберге гордо именуют центром, темно и пусто. Даже журналисты, вчера прилежно протиравшие штаны в машинах до поздней ночи, исчезли. Все разъехались по домам встречать адвент за плюшками с шафраном перед телевизором. У Манфреда лихорадочно блестят глаза – Он снимает пальто и садится за стол. Кладет перед собой пластиковый мешочек с сотовым Петера и открывает ноутбук. «Криминалисты скоро за ним заедут», — сообщает он. Крупные руки порхают над клавиатурой, щелкают клавишами. «Удалось перекачать файлы», — интересуется Андреас. Манфред поворачивает ноутбук экраном к нам, чтобы было лучше видно. На экране фото с мобильного Петера. Манфред скопировал его на свой компьютер, чтобы можно было увеличить снимок. «Мы в молчании изучаем мутное фото. Изображение трудно разобрать. Расплывчатые контуры, серые цвета. Это Петр, констатирую я, глядя на лицо в профиль в левом углу. Манфред увеличивает фигуру в правом углу. На экране угадывается худая рука. Лица не видно, но видно длинные седые волосы. «Это она!» – ахаю я. «Это Азрамалкоц!» Что-то блестит у нее в руке. «Что это?» – спрашиваю я, тыча пальцем в экран. «Нож?» – предполагает Андреас. «Все, что угодно, что отражает свет», – отмечает Манфред. «Зеркальце?» – металлический предмет. «Что, если это нож?» Что, если она была опасной? Что, если она убила Нермину и причинила вред Петеру? Все молчат. «А это что?» – показываю я на что-то справа от Петера. «Похоже на...» «Похоже на стопки книг», – сама отвечаю я. И в этот момент понимаю, что все кусочки мозаики складываются в единую картину. «Мозг обрабатывает полученную информацию, и я в состоянии различить стопки книг». «Да», — восклицает Манфред, — «да». Ханне говорила, что помнит английские книги на грязном полу. «Она была там, но где это место?» — произношу я. «Трудно сказать», — говорит Андреас. «Спросим наших аналитиков, но что-то я сомневаюсь, что они смогут нам помочь». «Открой второе фото, прошу я. То, с лестницей». Манфред кликает на второе фото. «Качество намного лучше. Нам хорошо видно лестницу, ведущую в подвал. Внизу видно одежду на вешалке на стене и посуду на подносе на полу. Людей не видно». «Это должно быть подвал», — заявляет Манфред. «Нужно проверить, в каких домах поблизости есть подвалы». «Может, в коммуне есть такие данные или в городском комитете по архитектуре? Я позвоню Сванте и спрошу, а сейчас нам нужно поспать». «Кто сделал эти снимки?» – спрашивает Андреас. «Петер на снимке, значит, фотографировал другой человек». «Ханне», – отвечаю я, – «у нее был мобильный Петера. Вот почему она записала код телефона». И она же потеряла его потом на заводе. Возможно, Петера с ней уже тогда не было. Манфред массирует виски большим и указательным пальцами. Представь, что они вышли на след преступника и обнаружили Азру Малкотс. Теперь мы знаем, что Петер с Ханни все это время находились в Урмберге. Соответственно, Азру они нашли где-то здесь. Судя по всему, потом случилось что-то страшное. Азру убили. Хани убежала и заблудилась в лесу. А Петр... Он не договаривает. Я снова думаю о Петере. Смотрю на полку, куда мы сложили их с Ханни вещи. Только по прошествии недели мы осмелились убрать их со стола. Но нам не хотелось убирать их окончательно, и мы сложили все на полке. Манфред продолжает. Может, Петр жив, может мертв. Он как чертов кот Шрёдингера, и это сводит меня с ума. Он замолкает, обводит взглядом старый магазин, покачивает головой и продолжает: Почему Петр и Ханни не рассказали, что вышли на след? Почему скрывали от нас? Может, это был старый след? Может, они хотели встретиться с кем-то, кого мы уже подозревали? и случайно наткнулись на Азру Малкоц. «И кто это может быть?» Манфред наклоняется вперед и буравит меня взглядом. «Я вся заливаюсь краской». «Стефан Ульсон? Бьорн Фальк? Педофил Хенрик Хан?» «Или один из свидетелей оказался виновным?» «Кто-то из сотрудников приюта, например?» Манфред откидывается на спинку стула. «Видно, что мои догадки его не удовлетворили». «Хм», — хмыкает он. Раздается звук открывающейся двери и шаги в прихожей. Входит Малик на шапке и куртке снег. «Тук-тук», — говорит он. «Привет!» — поднимает руку в знак приветствия Андреас. «Решил заглянуть к нам в гости?» «Мы с криминалистами собираемся на завод. Решили заехать забрать мобильный». Манфред кивает на телефон в пластиковом пакете на столе. Малик стряхивает снег с ботинок, снимает шапку, запускает пальцы в гриву темных волос и собирает их в узел, который скрепляет тонкой черной резинкой с запястья. Как прошел обыск в доме Стефана Ульсона? интересуется Манфред. Хорошо, отвечает Малик. За исключением того, что дочь была в истерике. Мы нашли кровавую рубашку в прачечной. Больше ничего подозрительного. Подождем результатов анализа. Нет, погодите. В шкафу покойной супруги было платье с пайетками. Золотистое платье 36-го размера. Не знаю, важно это или нет. На Стефана Ульсона оно не налезет. Но мы его все равно захватили. Еще что-то? Малик качает головой. Не при обыске. «Но мы нашли того Тони». «Тони?» – переспрашивает Манфред. «Я думал, Сванте вам звонил», – удивленно говорит Малик. Сюзетта переговорила с мужчиной по имени Тони, тем, который работал в приюте для беженцев в начале девяностых. Стефана Ульсона уволили. Точнее, он даже не работал там на полную ставку, просто ему больше не давали заказов. Его застукали в саду поздно вечером. Он следил за обитателями приюта. И знаете когда? Осенью 1993 года. «За Азрой и Нерминой. шепчу я. Малик тянется за телефоном Петера. «Вот именно. Мы будем его допрашивать в 8 утра завтра. Если хотите, приезжайте». «Конечно, хотим!» — кивает Манфред. «А что касается снимков...» то сегодня мы вряд ли еще что-нибудь найдем. Увидимся завтра в половине восьмого. Спустя 10 минут мы с Андреасом остаемся одни в участке. Малик с Манфредом уехали. Я отключаю обогреватель и проверяю ведро, в которое капает вода с потолка. Андреас ждет, когда я закончу. Он улыбается. Но не как обычно, с самодовольным видом а искренне и добродушно. «Хочешь поехать ко мне домой?» – спрашивает он. Я застываю. Собираюсь уже дать один из язвительных ответов, заготовленных у меня для таких ситуаций, но потом встречаюсь с ним взглядом и думаю обо всем том, что случилось за последние дни. Об окровавленной свиной голове, о скелете нермины, об азре без лица на столе в морге о Петере, превратившемся в кота Шрёдингера. Думаю о Кенни, который никогда не вернется с того света, о Максе, который может еще вернется, о маме, которая по ночам не может заснуть от мыслей, как бы подешевле организовать свадьбу. Свадьбу, которой может не быть. Я думаю обо всем этом, но прежде всего о том, как отчаянно коротка жизнь. Перед лицом Вечности мы как мушиные какашки, которые спустя мгновение поглотит темнота. Еще одна вещь вспоминается мне. Ханни в кровати с одеялом, натянутым до подбородка. Смех в ее глазах. Любовь, которую словно можно пощупать. Почему у нас с Максом никогда так не было? Я сознательно вычеркнула любовь из своей жизни. И все дело в Кенни... «Окей», — говорю я. Андреасу удается не выдать удивления, но я вижу по расширенным зрачкам, что такого ответа он не ждал. «Ты серьезно?» «Идем, пока я не передумала», — говорю я. Мы едем через лес в тишине. Еловые лапы гнутся под тяжестью снега. Одинокие снежинки мечутся в свете фар. Красиво, как бывает красиво зимой в Урмберге. Красиво. «Одиноко и темно. Не знаю, сколько километров мы преодолеваем. Андреас молчит, я тоже. Лес постепенно расступается и сменяется заснеженными полями. Андреас сворачивает на узкую дорогу, проезжает мимо освещенной бензозаправки. Еще через минуту мы въезжаем в деревню с одноэтажными коттеджами, построенными в 70-е». Мы паркуемся перед одним из безликих уродливых домов, похожих на коробки для обуви, и выходим. Андреаса нащупывает в кармане ключи, отпирает дверь, включает свет и приглашает меня пройти. Вот тут я и живу. Дом мог бы находиться и в Урмберге. Тут все выглядит как в тех домах, где я провела все детство. Смесь старой и новой мебели, не сочетающейся друг с другом. Уродливые кожаные диваны, дешевая имитация восточного ковра перед телевизором, огромные колонки, книжный шкаф без книг, гантели на полу и гора автомобильных журналов рядом с диваном. На столике перед телевизором пустые банки из-под колы и тарелка с остатками чипсов. На кресло небрежно брошена спортивная форма для просушки. Вот от этого я и бежала всю свою жизнь, понимаю я. Урмберг, деревня, серое предсказуемое будущее, заснеженные поля, тихие леса, вечера перед телевизором с чипсами и вином и поездки за продуктами в супермаркет в качестве единственного развлечения. Кромешная тьма зимой и бессонные белые ночи летом. Ощущение, что все уже кончилось еще до того, как что-то началось. Мне вспоминаются строчки из полицейского протокола о маме. Три года назад ее обнаружили на горе Урмберг в состоянии алкогольного опьянения, в глубокой депрессии и с травмой ноги. Бедная мамочка! Какой была бы ее жизнь, если бы она уехала из Урмберга? Она могла бы найти работу познакомиться с новыми людьми, увидеть разные места. Но для нее Урмберг – начало и конец всего. Здесь есть все, что ей нужно для жизни, вселенная, вмещающая в себя все ее желания и потребности, и больше ей ничего не нужно. «Почему же для меня все по-другому? Как там говорила мама?» «Если ты бежишь от чего-то, смотри, чтобы не бежать от самой себя». «Хочешь перекусить?» – предлагает Андреас. «Не знаю, что у меня есть». «Нет, спасибо». «Чашечку чая?» Я качаю головой и поворачиваюсь к Андреасу. Его мокрые волосы влажены от снега, а от свитера попахивает потом. У него серьезные раскосые глаза, точь-в-точь, точь, как у Кенни». Я раньше этого не замечала, но у Андреаса глаза Кенни. На щеке заметна свежая царапина. Может, обо что-то поцарапался на заводе. В уголке запеклась капелька крови. Вид у него сконфуженный, и словно затащив меня наконец к себе домой, он не знает, что делать дальше. «Ну вот», — говорит он. «Ну вот», — говорю я, остро чувствуя его близость. Я делаю шаг ближе. Он не двигается с места. Его жаркое прерывистое дыхание обдувает мне щеку, как легкий ветерок у реки в душный летний день. Я чувствую жар его тела. Я целую его первой, и Андреас сперва отодвигается. «Думаешь, это хорошая идея?» – шепчет он. «Но сомнения длятся недолго». Он притягивает меня к себе и страстно целует».